Глава 17 Постройка жилища. Ни один из мальчиков не испытывал желания поесть. Пропал аппетит. Потрясение от минувшей бойни было настолько сильным, что они даже не могли говорить о разделке туш убитых ими животных. В этот день они видели слишком много крови и слишком много смертей. «Тявканье лисиц» вывело их, наконец, из состояния апатии. «Они там, у прохода», — сказал Джейми, прислушиваясь. «Жрут, наверное, оленину. Может быть, нам следует вернуться и навести порядок». Эвэсен медленно кивнул головой в знак согласия. «Все правильно», — сказал он, наконец. «Мы должны закончить начатое нами дело. Если мы теперь дадим той оленине пропасть...» то будем просто безмозглыми убийцами. Начался долгий труд, и труд не из приятных. В течение следующих четырех дней они постоянно были заняты либо возле туш сорока семи убитых оленей, либо в лагере каменного Иглу, где они обрабатывали мясо и шкуры. Бледное солнце сохраняло еще достаточно тепла, чтобы подсушить великолепные шкуры, снятые с оленей и самцов. А ночные морозы стояли довольно крепкие, и мясо не портилось. Его просто спрятали около лагеря под грудами камней. Самым кропотливым делом оказалось вытапливание жира. Друзья поддерживали огонь в костре весь день и часть ночи. И все это время над костром висел котелок-чайник, наполненный жиром. Туша оленя давала три вида жира. Их следовало приготовлять каждый отдельно и каждый особым способом. Околопочечный жир можно было просто резать на куски и кипятить, пока он не растопится. Время от времени Джейми сливал горячий жир в сковородку. Она стояла в мху на куске льда. Когда сковородка остывала, то был готов еще один пятифунтовый круг топленого околопочечного жира. Его добавляли к непрерывно растущей куче круглых плиток. Самый ценный жир вытапливали из костного мозга. Собрали все кости ног и эвесен топором ловко расколол их вдоль до сердцевины. Затем Джейми принялся вываривать их, снимая ярко-желтый жир, когда он всплывал на поверхность. Дело продвигалось медленно, ведь чайная ведерко было такое маленькое. Но к концу четвертого дня у них оказалось десять плиток мягкого костного жира кремового цвета. По вкусу он напоминал масло. Кроме того, было заготовлено тридцать плиток твердого, похожего на воск «Лярда» вытопленного из подкожного сала. В эти дни они не забывали ежедневно ставить сеть. Так как теперь погода была достаточно холодной, чтобы хранить рыбу, они не пытались ее вялить, а только чистили и прятали под камни. Но однажды утром к концу сентября маленький заливчик реки оказался покрытым дюймовым слоем льда, и друзья вытащили сеть в последний раз. Большое озеро тоже замерзло, и свободными ото льда оставались только пороги. Пришло время перебираться в укромную долину. Одним холодным ясным днем, в сопровождении Атанака, мальчики направились туда, прихватив часть лагерного снаряжения, свои орудия труда и недельный запас продовольствия. Остальная провизия лежала в хранилищах под камнями или же была аккуратно убрана в каменную иглу. Позднее, когда снега станут глубокими, они собирались построить сани и переправить оставленные припасы в укромную долину. Перед выходом Джейми тщательно учел имеющиеся запасы продовольствия, и оказался внушительным. Более сотни сигов и форелей, частью провялены, а частью прокопчены, и примерно столько же свежих форелей в замороженном виде под омхом. В каменном иглу хранились 200 фунтов лярда и костного жира, 60 фунтов вяленой оленины, немного пеммекана, 40 фунтов сушеных ягод, 15 фунтов лабрадорского чая и целая куча оленьих языков. Оленьи шкуры и мотки сухожилий также припрятали в каменном иглу. Рядом с лагерем находилось полдюжины каменных тайников с остальным оленьем мясом. Образовалась хорошая большая кладовая. Мяса было предостаточно, и мальчикам не угрожал голод. В укромной долине друзья немедленно занялись поисками места для хижины. Долина делилась на три части — подобные бусинкам, нанизанным словно на нить навал эскера. В каждой из этих частей рос свой лесок и лежало одно или несколько озерков. Центральный участок мальчики сразу же признали лучшим. Позади леска, площадью примерно в 10 акров, был отвесный утес, прикрывающий этот уголок севера. Акр — английская мера площади — Около четырех десятых гектара. Точно в центре леса находилось маленькое озеро. Достаточно, впрочем, большое, чтобы снабжать мальчиков питьевой водой. Оно оказалось хорошо укрытым, и можно было рассчитывать, что даже в разгар зимы не промерзнет до дна. Эскер, это естественное шоссе, проходил у самого берега озерка, и живущий тут мог дойти до любого конца долины менее чем за час. В сумерках под деревьями они разбили временный лагерь и той ночью лежали у весело горевшего костра из еловых дров, строя планы на будущее. Мальчики поднялись с рассветом, горя желанием приступить к работе. Они выбрали небольшую поляну в середине леска, вблизи озера. Там земля была достаточно ровной. Затем они разошлись по лесу, чтобы выбрать и пометить за рубками деревья, годные для стен хижины. Именно тогда друзья начали понимать, что построить хижину будет намного труднее, чем им представлялось сначала. Леса для постройки было много, но стволы имели необычную форму. У самых корней стволы деревьев были очень толстые, но к макушке резко сужались, и напоминали опрокинутые вверх дном гигантские конусообразные трубочки мороженого. Уродливыми их сделали борьба со стихией и медленный рост. Ровных стволов нужной длины для сооружения сруба просто не оказалось. К тому же небольшой топор мало годился для валки деревьев диаметром фут. Чтобы срубить первое дерево, мальчикам пришлось целый час работать в поте лица. Еще один час ушел на обрубку шишковатых и твердых, как камень, веток. К сумеркам, наступившим очень рано, у них оказалось одно поваленное дерево, одно бревно. Дотащить его до выбранного под хижину места не хватило сил. Упавшие духом, несчастные, сидели они в тот вечер у костра. Расслабленные мышцы ныли и наши унылые герои дрожали от ночного мороза. Они надеялись построить хижину за неделю, ну, самое больше дней за десять. А теперь стало ясно, что новоселью не быть раньше весны. После долгого угрюмого молчания Джейми заговорил первым. «Так вот», — сказал он, — «мы должны смириться с тем, что эта работа нам не по плечу. Во всяком случае, тот способ, которым мы задумались строить». Эуэссен не мог не согласиться с Джейми. Первоначально они собирались построить хижину площадью в 12 квадратных футов, укладывая бревна одно на другое горизонтально и соединяя их по углам рубленными пазами в замок. С припуском на перехлёст по углам требовались бревна длиной в 14 футов. Теперь мальчики обнаружили, что вряд ли смогут свалить дерево, из которого вышло бы... Четырнадцатифутовое бревно, а если бы это и удалось, то бревно оказалось бы не только слишком тяжелым для переноски в лагерь, но его концы были бы настолько разного диаметра, что уже по одному этому оно бы не годилось. Джейми сидел, уставившись на огонь. Время от времени он бросал взгляд на темную стену леса. «Посмотри-ка на эти деревья», — сказал он. Растут так густо, как шерсть на спине у собаки. Потом его мозгу медленно зашевелилось и стало обретать форму следующее соображение. Если бы эти деревья находились друг от друга на расстоянии всего нескольких дюймов, а не в пяти или шести футах, они бы образовали надежную вертикальную стену, Джейми раздумывал еще мгновение, потом вскочил и закричал ⁇ Нашел. Будем ставить бревна вертикально! Тогда они могут быть не длиннее 6-7 футов. Продумывая все на ходу, Джейми подробно изложил свою идею Эуэсину. Тот пришел в восторг и начал добавлять свои соображения. Проговорили целый час. И когда, наконец, заползли под шкуры, легли спать, то оба были в веселом и радостном настроении. Похоже, что намеченный план был действительно выходом из положения. Теперь им годились бревна длиной от пяти до восьми футов, а для таких бревен можно рубить деревья потоньше. Три дня они непрерывно валили деревья, обрубали сучья и вырубали куски нужной длины. Когда на выбранной для постройки площадки накопился штабель из 20-30 бревен, друзья приступили к строительству. Работа велась в основном на ощупь. Делались более или менее удачные попытки и просто ошибки, и не раз возникали горячие споры о наилучших способах и средствах постройки хижины. Джейми хотел использовать в качестве угловых столбов для задней стенки хижины два живых дерева, росших на нужном расстоянии одно от другого. Эуэссен же хотел, чтобы постройка стояла в центре поляны. Его мнение победило. Прежде всего следовало выкопать по четырем углам ямы, как можно более глубокие. Роль лопаты предстояло сыграть в сковородке. Это было нетрудно, так как в этом месте лежал толстый слой песка, намытого с эскера, и в нем не было почвенного льда. Когда ямы достигли глубины трех футов и обнажилась скала, мальчики аккуратно вкопали угловые столбы. Два передних столба возвышались над землей на семь футов, а задняя пара была высоту только пять. Теперь следовало скрепить каждые два угловых столба вверху и внизу двумя парами тонких бревен из молодых деревцев. Одно бревнышко укладывалось снаружи, другое изнутри угловых столбов. На каждую стенку шло по две пары деревцев. Нижняя пара в одном футе от земли, верхняя в футе от верхушек угловых столбов. Джейми собрался было использовать для привязывания продольных бревнышек драгоценный канат, но Эуэсин остановил его. «Бабиче подойдет для этого дела лучше», — сказал он, и принялся за изготовление бабиче, то есть индейской веревки. Прежде всего он выбрал оленью шкуру, соскоблил и срезал с нее весь волосяной покров. Он смачивал эту шкуру, пока она не стала мягкой, затем растянул ее на земле и с одного угла сделал надрез. Отсюда Эуэсин начал резать шкуру в круговую, послужающуюся спирали, чтобы получилась лента шириной около дюйма. К тому времени, когда мальчик-индеец дошел до середины шкуры, в его распоряжении оказался кожаный ремень шириной в дюйм и длиной без малого в сто футов. После часа вымачивания в теплой воде, мальчик прокатал ремень между ладонями с одного конца до другого, причем несколько раз туда и обратно. По мере подсыхания ремень начал превращаться в круглого сечения веревку из сыромятной кожи толщиной в четверть дюйма и прочную, как лучший пеньковый трос. Мальчики, Размягчали в воде кусок веревки нужной длины и привязывали им бревнышки к столбам. Когда сыромятная кожа высыхала, она сжималась. Такое скрепление не уступало по прочности соединению гвоздями. Работа продвигалась очень медленно. За два дня сделали только каркас хижины. Он был 10 футов в длину и в ширину, 7 футов в высоту по фасаду и 5 футов у задней стены. Приступили к заготовке бревен для стен. Для того, чтобы их легче было вставлять между горизонтальными парами, вертикальные бревна делали немножко короче угловых столбов. Собрать заднюю стену из бревен одинаковой длины было достаточно легко, а вот с боковыми стенами пришлось повозиться, ведь к задней стене длина бревен уменьшалась и каждое следующее должно было отличаться от предыдущего. На сборку боковых стен ушло по три дня, и по два дня на заднюю и переднюю. С дверью поступили просто. В центре передней стены оставили дверной проем шириной в четыре бревна. А концем должно было служить узкое отверстие, шириной в одно бревно, затянутое куском тонко выскобленной и кожи, чтобы пропускать хоть немножко света. Через десять дней после начала строительства стены были готовы, как раз вовремя. На десятый день мальчикам пришлось отправиться в лагерь каменного иглу за провизией, и когда они вышли из укромной долины, то поразились изменению в окружающем мире, раскинувшем своих ног. Равнина скрылась под глубокими снегами. Озера и реки тоже исчезли, и о том, что они существуют, напоминали только неглубокие лощины. Конечно, в то время как мальчики занимались постройкой, в укромной долине тоже выпадал снег, но, падая на защищенные склоны замкнутой котловины, Лучи солнца концентрировали достаточно тепла, чтобы растапливать выпавший снег, а снаружи на равнине образовался толстый снежный покров, и зима, наконец, вступила в свои права. По дороге к лагерю Каменного Иглу и на обратном пути в Укромную долину мальчики жестоко мучились от пронизывающего холода. Они облегченно вздохнули, когда снова оказались на эскере, и зашагали по свободному от снега песку. «Как хорошо, что мы нашли эту долину!» — сказал Джейми. «Не хотел бы я провести зиму там, на замерзшей равнине!» «Нам очень повезло!» — ответила Эвэссен. «Но лучше не надеяться на везение. Зима скоро нагрянет и суда. Надо торопиться и достраивать хижину». С новым приливом энергии друзья взялись за крышу. Чтобы не замерзнуть, они работали как одержимые. Даже в хорошо защищенной долине искатели приключений начинали страдать от холода. Их плащи и одеял были не слишком удобны и не очень-то грели. После ряда поисков по всей долине им удалось найти дюжину тонких жердей длиной футов по 12. Эти жерди они использовали как стропила и уложили так, что их концы выступали за пределы стен с каждой стороны на целый фут защищая тем самым от непогоды сыромятные веревки, связывающие бревна. Друзья собирались сделать плоскую крышу со скатом в сторону задней стены хижины, но прежде чем приступить к укладке кровли, они сделали перерыв, чтобы поесть горячего и хорошенько согреться у костра. Когда Эуэсин бросал на сковородку куски оленьего языка, его внезапно осенила очень важная мысль. Он так стремительно повернулся туда, где Джейми маленькими глотками пил из кружки лабрадорский чай, что выронил сковородку с недожаренными языками. «Джейми!» — крикнул он. «Как насчет печки или дымохода?» Джейми разинул рот от неожиданности. «Мне не приходило на ум», — признался он в своей глупости. «Я просто как-то считал, что когда мы подумаем о ней, она тут же и появится». «Мы смогли бы сложить очаг из камней, скрепляя их илом». И Уэссин подобрал оленьи языки и начал их снова жарить. «Нет», — ответил он, не задумываясь, — «очаг развалился бы от жара». «Единственное, что я могу себе представить, — это открытый очаг посредине хижины, и чтобы дым выходил наружу сквозь крышу». Лицо Джейми выразило сомнение. Для дыма-то в хижине хватит места. Но вот найдется ли место и для нас, спросил он. Даже при большом дымовом отверстии плоская крыша будет мешать дыму вырваться наружу, и большая часть останется в помещении. Мы Очень быстро задохнемся насмерть. Несколько секунд Эвесин молчал. Потом сказал, наша крыша поднимается к передней стене. Если бы мы сделали ее остроконечной, то она повышалась бы к середине. Получилась бы большая воронка, направляющая дым к высшей точке крыши, у передней стены, где мы оставили бы специальное отверстие, чтобы дым выходил наружу. Джейми был весь внимание, Эуэссин продолжал. Имеется еще одна возможность. Нам придется оставить под стеной отверстие для притока свежего воздуха. Когда я был маленьким, вся наша семья жила одну зиму в чуме, и мама всегда держала край полога отогнутым, чтобы сквозняком уносила дым. «Спорю, что сквозняк был чертовски холодным», — заметил Джейми. «Почему бы нам не прокопать вентиляционный туннель, который бы начинался снаружи, окончался у самого очага? Тогда по полу». «Не будут гулять ураганные ветры?» За едой мальчики обсудили этот вопрос. Опытность Эуэсина и изобретательность Джейми оказались очень удачным сочетанием и помогли им в конце концов найти решение, которое представлялось приемлемым. Во второй половине дня друзья развязали стропила крыши, добавили коньковый брус и изменили форму стен, Заполнив треугольные пространства, образовавшиеся над передние и задние стенками, короткими кусками бревен. На следующее утро друзья заготовили несколько охапок ивовых прутьев и закрепили их, положив поперек стропил. Сверху прутья прикрыли футовым слоем мха. Кровлю образовали шкуры Карибу, уложенные в нахлест подобно крупной черепице. Чтобы шкуры удерживались на месте, юные строители придавили их дополнительными жердями, которые привалили камнями. В переднем конце крыши оставили отверстие, в нем уместилось бы ведро. Отверстие предназначалось для выхода дыма. Так как хижина была почти готова, мальчики перебрались внутрь. Но предстояло заткнуть мхом многочисленные щели в стенах, сделать дверь, сложить очаг. В то время как Эуэсен занимался другими делами, Джейми трудился над очагом. Прежде всего он выложил посередине пола круг из камней диаметром в три фута и высотою в один фут, и заполнил этот круг песком. На получившемся основании установил полукруг из плоских камней, поставленных вертикально. После долгих поисков по склонам холмов, мальчик притащил два плоских камня длиной около двух футов, при ширине в шесть дюймов, и накрыл ими намеченный полукруг. Теперь можно было поставить сковороду, да и вообще готовить на очаге, как на кухонной плите. В заключении Джейми вооружился топориком и вырубил в земле канавку, которая пересекала помещение, ныряла под бревна и кончалась снаружи в нескольких футах от стены хижины. Эту канавку он перекрыл камнями и присыпал песком, оставив оба ее конца открытыми. Наконец, дело было сделано. Он принес охапку хвороста, высунулся из хижины и крикнул Эвесину «Готово?» Начнем испытание. Эуэсин поспешил в помещение, и оба, затаив дыхание, стали смотреть, как от горящей головни из костра загорелась растопка. Пошел дым. Но вместо того, чтобы устремиться к дымовому отверстию, он на уровне плеч повалил в помещение. Скоро мальчики уже кашляли, а из глаз у них текли слезы. Друзья терпели сколько было сил, но в конце концов, Пулей вылетели на свежий воздух. Продолжая кашлять, Эвесин проговорил. «Дай срок, Джейми! Дело, может быть, пойдет на лад, когда помещение нагреется!» Джейми был подавлен своей неудачей. Он взглянул на крышу, где через отверстие выходила жалкая струйка дыма, отвернулся и пошел к биваку у костра. Его остановил возглас Эвесина «Джейми, глянь-ка, быстро!» Джейми медленно оглянулся, потом круто повернул и уставился на неожиданную картину. Из отверстия в крыше валил дым густыми клубами. Они поднимались выше деревьев и, подхваченные воздушным течением, плыли над долиной. Эвесин откинул полок из и шкуры, временно заменяющий дверь. «Иди сюда!» — позвал он. В несколько прыжков Джейми оказался внутри хижины. От дыма не осталось и следа. Вместо этого в очаге весело трещал огонь, а в помещении было уже приятно тепло. Дым поднимался вертикально вверх, потом медленно плыл под коньком и исчезал сквозь дыру в крыше. Свежий воздух из трубы в полу выходил у очага, и огонь нагревал его. — Выходит, что я был слишком нетерпелив, — сказал Джейми, присев на корточки у очага. Это устройство работает получше многих очагов в становищах. Эвэсен широко улыбнулся. «Давай-ка приготовим чайку. Отпразднуем нашу удачу», — предложил он. Как догадался Эвэсен, причина неудачи с дымом заключалась в том, что теплый воздух поднимается, в то время как холодный обычно стелится. Когда огонь развели в первый раз, Было много дыма, но мало тепла. А отсюда не было и восходящего потока теплого воздуха, чтобы подхватить и направить дым вверх в трубу. Как только помещение начало нагреваться, ток воздуха стал непрерывным и потянул дым за собой вверх. В ту ночь они уютно спали на постелях из мха в своем новом жилище. Когда ими стало овладевать дремота, Они чувствовали себя такими счастливыми и гордыми, как будто построили замок. Им было чем гордиться. Здравый смысл и упорный труд решили последнюю из самых трудных задач. Теперь мальчики не сомневались, что выдержат эту зиму в суровой тундре, а от непредвиденного никто не застрахован. В течение первой недели после переселения в хижину Следовало выполнить уйму плотницкой работы. У северной стены из тонких бревнышек соорудить нары, покрыть их тюфиками из мха и шкурами карибу. Необходимо было также изготовить спальные мешки. Они делались из оленьих шкур мехом внутрь и сшивались по трем краям. Из плоских плит, уложенных на камни, Джейми соорудил стол, высотой около двух футов. Поскольку стульев не было, такая высота вполне устраивала. Мальчики садились на два валуна, прикрытых подушками из шкуры карибу, и обедали, как в цивилизованном обществе. Конструкция из жестко скрепленных тонких бревнышек, привязанных к боковым стенам, служили полками. Старый канат от каноэ, протянутый под потолком крест-накрест, мог служить для сушки мокрых макасин и одежды. По заведенному в их лагере порядку обязанности повара выполняли по очереди в течение целой недели. Повар, первое дежурство досталось Эуэсину, вставал утром первым, чтобы развести огонь и начать готовить завтрак. Завтрак обычно состоял из лабрадорского чая, жареной форели, которую размораживали накануне ночью, а иногда и из тушеного мяса, оставшегося от ужина. Тем временем Джейми отправлялся на озерко по воду. Прорубив молодой ледок, он наполнял кожаный мешок, сшитый и зачищенный от волоса оленьей шкуры, и держал его в воде до тех пор, пока жильные нитки не разбухали и швы не становились водонепроницаемыми. Если в мешке была вода, он оставался герметичным, но как только мешок высыхал, по швам появлялись широкие трещины. После завтрака следовало позаботиться о запасе дров. Мальчики предполагали, что к середине зимы в долине наметет высокие сугробы, станет трудно добывать дрова и еще труднее тащить их домой – Поэтому они тратили все свободное от прочих работ время на поиски сухостоя, валку и доставку его в лагерь. Даже несмотря на то, что погода еще не была по-настоящему морозной, на поддержание тепла в хижине уходило очень много топлива, особенно ночью, когда огонь поддерживали короткими и толстыми поленьями сырой ели. Они горели медленно. В первую неделю жизни в хижине Ребята дважды ходили в лагерь каменного иглу за продовольствием, и каждый раз чувствовали холод все сильнее и сильнее. Было ясно, что надо как-то позаботиться об одежде. В тот день, когда Джейми заступил на дежурство поваром, зарубки на свинцовой пластинке показали 1 ноября. Огонь в очаге загудел раньше, чем Эуэсен выполз из своего спального мешка, но в хижине все еще было промозгло-холодно. Одеваясь, Эуэссин дрожал. Когда он вышел из хижины, чтобы принести воды, Джейми услышал, как под мокосинами заскрипел снег. Сильный мороз! Спустя полчаса Эвесин возвратился отчаянно замерзший. На улице настоящая зима, доложил он, щелкая зубами от холода. «Нужна зимняя одежда, иначе мы скоро вообще не сможем выходить из хижины». Покончив с завтраком, мальчики сосредоточили все свое внимание на изготовлении одежды. В хижине лежало несколько шкур высокого качества. Эуэсин уже выскрип их изнутри и частично обработал дымом. Джейми предложил использовать в качестве выкройки его старые брюки, превратившиеся к этому времени в лохмотья. Он снял их и аккуратно распорол все швы, затем наложил потрепанные куски материи на шкуру карибу и складным ножом раскроил по ним шкуру. Этот способ оказался вполне пригодным для брюк, но с куртками дело обстояло иначе. «Может быть, лучше сошьем, надеваемые через голову парки, как у эскимосов», — предложил Джейми. — Правильно, — ответил Эуэсин, — но нам придется сделать их с капюшонами. Как жалко, что нет волчьего меха для оторочки. — Чем же мех-волк такой особенный? — поинтересовался Джейми. — Только у волка до да у на мехе от дыхания не образуется лед, — терпеливо разъяснил Эуэсин. Любой другой мех покрывается инеем, может примерзнуть к лицу и обморозить кожу. «Тогда подстрелю первого же волка, которого увижу», — пообещал Джейми и вернулся к вопросу о выкройке для парки. Джейми краил и примерял, Эвесин шил. Они проработали целый день, не разгибаясь, и к наступлению ночи были вознаграждены прекрасными брюками и грудой обрезков шкур в перемешку с испорченными или забракованными кусками. Брюки были сшиты мехом внутрь, и надевались на голое тело. Плотно пригнанные друг к другу и перевязанные у лодыжек, голенища и края штанин становились непроницаемыми. Хотя эти брюки выглядели неуклюжими и нескладными, в них было тепло и удобно, но их надо было беречь от воды, намокнув, они деревенели и превращались как бы в жестяные. Весь следующий день Джейми упрямо трудился над выкройкой парки. Шесть раз он выкраивал куски, как ему казалось, нужной формы, затем прихватывал их несколькими стежками и тут же обнаруживал, что наряд сидит безнадежно плохо. В тот день на улице морозило еще сильнее, и Джейми понимал, что не имеет права отчаиваться. Он вырезал, сшивал, распарывал и начинал все сначала. Уже смеркалось, когда в его руках, наконец, оказалась модель, на вид достаточно сносная. Джейми отложил работу до завтрашнего утра. Эуэсину в тот день повезло больше, и теперь на бельевой веревке под потолком висели трое меховых штанов. Работа, доставшаяся Эуэсину, была не из легких. Шитье гнувшимися костяными иглами требовало многих часов кропотливого труда. Как швы, так и сухожилия должны были все время быть мокрыми. Отверстие для пропускания иглы приходилось протыкать заранее рыболовным крючком. Прошло еще два дня, и парки тоже были готовы. Они свисали до колен и выглядели как безразмерные свитеры с воротниками-хомутиком. Сзади к паркам были пришиты капюшоны, Их можно было надвинуть до самых глаз. Друзья облачились в новую одежду, поддев под парки свои старые рубашки из бумажной ткани. Глянули друг на друга и расхохотались. — А, неважно, как они выглядят, — сказал Эуэссин. Думаю, что в них будет тепло. Вскоре испытаем эту одежду в походе и посмотрим. Случилось так, что отправиться в поход им пришлось даже раньше, чем предполагал Эуэсин, так как в ту ночь к ним заявился очень неприятный гость.